«Что, черт побери, ты ей сказала?» «Ничего», — ответила Дэнни. Наплела, что подралась, Дэнни кивнула. Мать, по-видимому, чуточку смягчилась. «Хорошо», — буркнула она, — «тебе бы все равно не поверили». Это звучало так, словно мать старалась убедить себя в этом. А Дэнни не понимала, к чему себя в этом убеждать, ведь так оно и было бы. Никто никогда не поверил бы ей, скажи она, что произошло на самом деле. Мать отвернулась от нее, достала из сумки пачку сигарет, прикурила одну, сделала глубокую затяжку и выпустила дым. Едкий запах защекотал нос Дриденни. Девочка почувствовала, что глаза ее наливаются влагой, и хоть она изо всех сил старалась сдержать слезы, ей это не удалось. Ребята в школе дразнили ее плаксы, и не зря. Казалось, она готова расплакаться каждую минуту. «Я не ломала игрушку Ребекки», — прошептала она срывающимся голосом. И что-то как будто сломалось внутри у матери. Она обернулась, взгляд ее ужасом отозвался во всем существе Дэнни. Это был взгляд сумасшедший. Она шагнула к Дэнни и занесла руку с сигаретой. В ожидании удара девочка инстинктивно съежилась, упав на колени и машинально прикрыв руками ту часть лица, где был кровоподтек. «Пожалуйста, не бей меня!» — вскрикнула она. Однако вместо удара на нее обрушился поток слов. «Убирайся с глаз моих долой, мерзавка! От тебя одни неприятности! Радуйся, что не получила от меня еще! Проваливай в свою комнату! Видеть тебя больше не хочу! Меня тошнит от одного твоего присутствия под этой крышей! Ты маленькая, неблагодарная!» Тут слова оставили миссис Синклер. Дэнни подняла глаза и увидела, что мать опустила руку — и снова поднесла к губам сигарету, так порывисто, словно только это одно и могло остановить ее у запретной черты. В молчании, внезапно наступившем вслед за вспышкой, слышно было потрескивание сигареты, целая треть которой на глазах у Дэнни превратилась в пепел за одну затяжку. Дэнни знала, когда надо пользоваться выпавшим ей шансом. Она поднялась, чувствуя сильную слабость в ногах, и бегом пустилась наверх по лестнице в свою комнату. Внизу что-то грохнуло, но что, Дэнни не поняла. Мисс Сойер находилась в замешательстве все утро. Кровоподтеки на лице маленькой Дэнни были ужасны, и поведение пришедшей за ней миссис Синклер показалось учительнице несколько странным. Конечно, мать девочки выглядела обеспокоенной, напряженной, но не обнаружила ни капли сочувствия к дочери. Ни тебе утешительных слов, ни объятий, лишь смутный намек на то, что не все благополучно. Дело было не только в матери. Мисс Суэрни на минуту не поверила, что Дэнни затеяла драку. Девочка была напугана и выгораживала истинных виновников происшедшего. И, судя по предостережениям социального работника, сделанным на прошлой неделе, могло последовать продолжение. А потому, когда наступила утренняя переменка, Мисс Сойер не пошла пить кофе с коллегами, а направилась прямиком в свой офис и позвонила в социальную службу. Это было единственное, что она могла сделать, не имея времени самой навестить Синклеров и докопаться до сути. Джина Сойер надеялась, что поступает правильно. Была середина дня, когда позвонили в дверь. Дэнни не смела носу высунуть из своей комнаты. Она была голодна, но не настолько, чтобы спуститься на кухню. Любопытство, однако, взяло над ней верх, и она отогнула край занавесок, который держала задернутыми весь день, и посмотрела, кто стоит у двери. Ее сердце замерло, когда она увидела Кейт. Эта леди из социальной службы была милой, но ее приход здорово напугал Дэнни. Вьющиеся волосы Кейт отросли до плеч. Одета она была в юбку и подобранный в тон жакет. Под мышкой держала кожаную папку не видела, что дверь открыли, но Кейт пришлось пуститься в долгие объяснения, чтобы ее впустили в дом. У Дэнни засосала под ложечкой. Зачем она пришла? Чего хочет? Прошу тебя, Господи, — взмолилась Дэнни про себя. Только бы она пришла не за тем, чтобы забрать меня. Ступая тихо, как только могла, Дэнни выскользнула из комнаты и начала спускаться на цыпочках вниз по лестнице избежав третьей сверху ступеньки, которая, как она знала, громко скрипела, когда на нее наступали. Дверь в гостиную прикрыли неплотно, из-за нее доносились голоса. Сердце подкатывало горло, когда Дэнни приблизилась к двери и замерла, прислушиваясь. Мать плакала.